ч т н и б у д ь подарить этим несчастным из приюта? Да, мамочка, подарим им тетю Терезу. Для чего ты рисуешь на корове точечки? Для того, чтобы мухи думали, что она уже занята. Мама, сегодня директор школы спросила, есть ли у меня братья или сестры. Ну и что ты ответил? сказал, что я единственный ребенок в семье. А она что сказала? Она сказала «Слава Богу!» Молитва гимназиста, милостивый Божий, сделай так, чтобы Лондон стал столицей Дании, как я вчера написал в контрольной по географии. «Как тебя зовут?» — спрашивают малыша. «Папа зовет маленькой лошадкой, мама — зайкой, бабушка — мальчиком с пальчиком, мальчик с мальчиком с пальчик, а во дворе... Змеем г о р ы н ы ч е м Мальчик получил от отца подарок попугая. Через некоторое время родители услышали, что попугай выкрикивает нецензурные слова. Отец позвал сына: "Дорогой мой, попугай говорит ужасные вещи, а с ним только ты занимаешься. Не иначе, как ты и научил его так ругаться". Мальчик Шмыгнул носом. «Я не виноват!» Он первый сказал мне «шпана!» Отец с сыном возвращались из города поездом. На голове у сына была новая кепка, и он все время выглядывал в открытое окно. Отцу надоело его предупреждать о том, что ветер может сорвать кепку, тогда он подкрался сзади и снял ее. «Ага, я тебе говорил, пропала кепка!» Сын начал плакать. ч т успокоить его, отец сказал, не плачь, я сейчас свистну, и кепка вернется. Так и сделал, свистнул и незаметно надел кепку сыну на голову. Мальчику это очень понравилось. Он улыбнулся, взял кепку и выбросил ее в окно, попросил, а ну-ка, папа, свистни еще разок. Семилетний Джонни вернулся домой из парка без своих новых салазок. «Вы знаете, — сказал он родителям, — у меня их попросил покататься старик». Симпатичным малышом. К четырем часам обещали салазки вернуть. Родителям все это не очень понравилось, но где-то в глубине души они были довольны проявлением столь добрых чувств со стороны своего сына. Со своего ребенка. В четыре часа нет салазок, но в четыре тридцать раздался звонок и появился старик. Малышом, салазками и большой коробкой конфет. Джонни тут же скрылся в спальне и, в ы б е ж а л оттуда, внимательно осмотрел салазки и заявил, «Все в порядке, получите свои часы». «Тото, сынок, если ты будешь умницей, то попадешь в рай, а если нет, то в ад. А каким мне быть, мамочка, чтобы попасть в цирк?» Папа спрашивает перед сном малыш А почему у тебя все сказки начинаются по-разному? В некотором царстве лежили-были А заканчиваются все одинаково х р р х р р Мать занята приготовлением обеда И говорит дочери Мэри Пойди посмотри, что делает Том И скажи ему, чтобы он немедленно прекратил Папа у «Меня уже бо... меня уже больше не называют самым плохим учеником». «Молодец, Вовочка, ты стал лучше учиться?» «Нет, к нам пришел новый мальчик, который учится еще хуже». «Мамочка, а что люди рождаются из земли?» «Чего ты взяла, доченька?» «Я слыхала, как дядя спросил у папы, где ты выкопал такую бабу?» Вовочка объясняет разгневанному отцу, почему он получил двойку по арифметике. «Учитель спросил, сколько будет дважды три, и я сказал шесть».